Глава шестая. Следующие два боя оказались для меня очень легкими и практически незатратными в плане духовной энергии. В какой-то степени я даже был удивлен такой череде событий. На моем пути мне встречались зачастую только сильные или жестокие противники, которые в основном превосходили меня по силе. И я постоянно думал, что нахожусь на отстающих позициях. Но этот турнир уже показал мне, что я не совсем уж прав. Практики пренебрегали техниками шагов и защиты, в основном используя атакующие, а их развитие было совершенно несбалансировано. И это несмотря на то, что моими противниками были представители школ, пусть и не из числа тех, что были на слуху. Возможно, я, как в прошлом человек обычный, не особо с мыслью высокой культивации, но знаю одно – каждый человек, даже если он вступил на путь возвышения, должен развивать свое тело, а не полагаться только на обычное укрепление при зажжении внутренних звезд. Я не бросил свои тренировки, и каждое утро, если была такая возможность, закалял свое тело. Но то, что я увидел в этих двух практиках, что отдали мне вторую и третью победу, меня поразило. Одного касания физической силы вполне хватало, чтобы положить их на лопатки, но ну а дальше попросту показать, насколько велики мои резервы духовной энергии. И парни сдавались. Достаточно было ненадолго открыть свои духовные каналы, чтобы показать свою силу и придавить их своей духовной силой или аурой. Тут кому как удобнее называть. Простой прием, который я успел подглядеть на этом турнире, но действенный, когда нужно запугать более слабого противника, чтобы не тратить на него духовную энергию. Я стоял в центре арены, ожидая появления четвертого противника. Трибуны ревели от нетерпения, сотни глоток сливались в единый звук. Пыль, поднятая предыдущими поединками, еще кружилась в лучах солнца, просачивающихся сквозь отверстия в куполе арены. Вскоре из-за каменной арки вышел высокий юноша в оранжево-белой мантии, чьи расцветки переплетались причудливым узором. Его лицо было абсолютно бесстрастным, лишенным каких-либо эмоций, словно высечено из гранита. Короткие волосы открывали небольшой шрам, тянувшийся от виска до самого подбородка. Этот парень явно прошел через немало испытаний. Техника безоблачного неба тут же высветила его уровень – 32. Весьма опасный противник, хоть и ниже меня по уровню. Недооценивать его было бы величайшей глупостью. На этом турнире мелькало множество практиков, но далеко не каждый обладал столь высоким уровнем силы. 32-й – это уже зажженная первая звезда продвинутой сферы. Я поприветствовал парня легким поклоном. Тот ответил тем же, не произнеся ни слова. Затем мы оба встали в боевые стойки, готовые начать поединок. Ни единого лишнего жеста, ни единой попытки растратить силу на браваду. Просто два воина, вышедшие на арену. Это было по мне. Судья, стоявший в стороне, окинул нас цепким взглядом и рубанул рукой воздух, давая отмашку для начала боя. Я не стал медлить. Ци устремилась по моим меридианам, отзываясь на мой зов. Водная стихия слушалась легко и податливо, концентрируясь в ладонях. Через мгновение изгустков влаги и тумана сформировалось огромное чудовище. Водная змея техники потока тысячи рек. Исполинское создание плавно изогнулось передо мной, разинув пасть с острыми клыками. Я ощутил, как она дрогнула в предвкушении, готовясь наброситься на противника. Змея была частью меня, порождением моей воли и энергии. Однако мой оппонент не дрогнул и не попытался призвать хоть какое-то оружие. Он лишь сохранял безучастное выражение лица, вперив взгляд даже не на меня, а куда-то за мою спину. Будь-то вовсе не воспринимал водную змею всерьез. Затем юноша плавно сместился в сторону и замер в изящной стойке. Я нахмурился, но не счел нужным более медлить. Водная змея взревела и ринулась вперед, роняя вокруг водную пыль. Но в последний миг мой противник просто шевельнулся, будь то ветер пронесся по его фигуре. Я даже не уловил движения, настолько стремительным оно было. Змея промахнулась, ударив пустоту, а юноша в мантии уже очутился в другом конце арены. Касание монарха сорвалось с моих ладоней, нацелившись в юношу. Водная змея ринулась следом, но тот вновь увернулся от обеих атак с поразительной легкостью. Какая-то необычная техника шагов позволяла ему двигаться с такой невероятной скоростью и ловкостью. Даже Мэй не показывала таких результатов, что меня очень удивило. Он перемещался по арене с ужасающей быстротой, обходя все мои попытки атаковать. И делал это без каких-либо энергетических выбросов, без вспышек ци. Будь то просто двигался настолько стремительно, что глазам было никак не уловить. Я столкнулся с чем-то необычным, что явно выходит за рамки простого искусства воина. Нечто большее, какой-то запредельный навык, ускользал от моего понимания. Но времени на раздумья не было. Юноша ринулся на меня из боковой атаки. Змея тут же вновь оказалась у меня за спиной, нацелив раскрытую пасть на противника. Я выбросил вперед касание монарха, готовясь встретить его ударом. Но вот движение юноши вновь превратились в смазанный росчерк Его фигура померкла, мелькнув у меня за спиной. В последний миг я развернулся и выставил вперед руку для блока. Острая боль пронзила все мое тело. Юноша просочился мимо защиты змеи, его кулак вонзился прямо в мою грудь. Я пошатнулся от ужасающего натиска. Даже духовный доспех разлетелся на осколки, не сумев противостоять этой атаке. Я отлетел на добрых десять шагов, больно приземлившись на пол арены. Кашляя, с трудом поднялся на ноги и ощутил, как по подбородку потекла тоненькая струйка крови. Что это было? Какого демона? Я даже не заметил вспышки духовной энергии, но этот парень буквально одним ударом сокрушил мою защиту. Водная змея вновь ринулась в атаку яростным потоком. Парень в мантии лишь развернулся в сторону, плавно ускользая от ее выпадов. Казалось, что вокруг него дрожит сам воздух, будто бы служа своеобразным щитом. Даже когда змея попыталась обвить его своим телом, юноша просто стремительно проскочил мимо. Изогнувшись дугой, он вновь приблизился ко мне и обрушил целую серию коротких ударов в грудь и живот, каждый из которых был крепче булыжника. По телу пробегали новые волны боли, заставляя меня содрогнуться. Губы сами собой разомкнулись, и изо рта хлынул еще один сгусток крови. Как такое возможно? Он даже не применяет духовной энергии. Это просто удары голыми руками. Как они могут быть столь чудовищно сильны? Лицо у парня в оранжево-белой мантии было все таким же безучастным, а глаза стеклянными, словно у какого-то манекена. Вот только манекен не бьет так сильно. Водная змея вновь ринулась в атаку, извиваясь гигантским телом и пытаясь обвить собой противника. Однако тот лишь плавно повел плечами. И его фигура расплылась размытым силуэтом, ускользая от потоков воды. За один миг он оказался позади меня, готовясь к новому выпаду. Но я был к этому готов. Быстро развернулся и выставил руки в блоке. Парень в оранжево-белой мантии не отступил, обрушив серию коротких ударов на мою импровизированную защиту. Каждый его выпад отзывался сотрясающей волной, что пробегало по моему телу. Я ощущал, как моё плечо подёргивается от напряжения, стремясь компенсировать нечеловеческую мощь этих атак. И тут на очередном выпаде противника что-то странное произошло. Всего на долю мгновения, но я успел заметить. После того, как парень отвёл кулак для новой атаки, в воздухе повисла маленькая капелька крови, та самая, что я выплюнул ранее. Однако она не упала, а испарилась прямо в воздухе. Я осёкся лишь на мгновение, и в следующий момент серия безжалостных ударов хлынула в мою грудь и плечи. Каждый был подобен удару кузнечного молота. Я снова ощутил вкус собственной крови во рту, пошатнулся и упал на одно колено, судорожно хватая воздух распахнутым ртом. Что это было? Откуда взялась эта внезапная слабость, что одолела меня? Я же смог заблокировать большую часть атак». Однако каждая блокированная атака словно выматывала меня, высасывая силы. Противник не остановился. Его фигура вновь расплылась, становясь размытым силуэтом. В тот же миг я получил сокрушительный удар ногой в грудь. Меня отбросило назад, заставив кувыркаться по арене. С трудом поднявшись на ноги, я перехватил дыхание и встал в стойку. Мы кружили друг напротив друга, то сближаясь, то вновь расходясь. Парень в оранжево-белой мантии двигался стремительно, будь то танцуя какой-то невероятный воинский танец. Каждое его движение было безупречно и выверено. Я же сражался инстинктивно, ведомый лишь многолетним опытом кровавых сваток с дикими тварями в лесах. Никакой изысканной техники, лишь сила и воля. Водная стихия уже не слушалась меня. Я остался лишь с голыми руками и ногами инструментами, что были самыми верными на протяжении долгих лет. И я был готов ими воспользоваться. Парень вновь метнулся вперед, подобно выпущенной из лука стреле. Череда ударов обрушилась на меня с поистине смертоносной силой. Однако на этот раз я был готов к ним. Тело среагировало мгновенно, инстинктивно уходя с линии атаки. Уклоняясь от ударов, парируя, блокируя запястьями и предплечьями. Моя защита была безупречна, однако меня вновь начала одолевать слабость. Даже при успешном блокировании каждый удар будто высасывал из меня жизненные силы. Но нет. Я должен узнать, что за трюк ты используешь. Иначе мне не победить. Противник метнулся ко мне вновь, занося кулак для удара. Я ловко подставил локоть под его руку, парируя выпад. В следующий миг перехватил кисть противника и резко притянул его к себе. Теперь мы стояли вплотную друг к другу. И вот тогда мой взгляд упал на кулак моего соперника, что остановился в опасной близости от моего лица. Я замер, вглядываясь в него. По коже противника прошла слабая алая вспышка, мелькнувшая подобно крохотной воронке. Она исчезла столь же быстро, как и зародилась. Однако этого мне оказалось более чем достаточно. Парень тут же резко отпрянул от меня, разрывая наше сплетение тел. Его движение было стремительным, почти что мгновенным. Он отскочил на добрых десять шагов и вновь встал в боевую стойку, готовый продолжить бой. Я же застыл на месте, впав в оцепенение. Сердце пропустило удар, а дыхание перехватило от невероятного осознания, что сейчас озарило меня. Но как его допустили до турнира? То, что я только что увидел, перевернуло все мое представление о природе этого безжалостного бойца с нечеловеческими навыками. Ужасный секрет сокрыт в основе его силы. «Ты используешь кровавую ци!» — выпалил я. Но мой противник никак не отреагировал на это. Лишь медленными шагами двинулся по кругу, все так же без каких-либо эмоций, глядя на меня. Каждый простой удар сопровождался маленькой воронкой духовной энергии, которая вытягивала из меня жизненную силу. Настолько маленькой, что я даже находясь вплотную не мог ее почувствовать, а уж тем более практики из трибун, что были далеко. Он отлично маскировал свои атаки, используя лишь нейтральную технику движения. Но что культ крови забыл на турнире? Гелрон говорил, что у них совершенно иные методы возвышения. Их вообще, по идее, не должно все это интересовать. Нет, сейчас не время думать об этом. Все, что мне нужно, это победить его, а потом и остальных противников. Парень в оранжево-белой мантии наклонил голову на бок, словно в немом вопросе. И, наконец, заговорил. «Не стоит говорить о таких вещах слишком громко. Иначе мне придется укоротить твой язык. С этими словами он вновь раскололся в воздухе, ринувшись на меня. Парень прыгнул, нацелившись ударом в мою голову. Атака в этот раз была такой силы, что пол у моих ног треснул, заставив меня немного провалиться. Но в этот раз не только духовный доспех, но и сложенные вместе ладони касания защищали мои руки, которые я скрестил перед собой, принимая на них удар. Всего на мгновение парень замер в воздухе. Я завёл ногу назад для опоры, и, схватив его за руку, развернулся со всей силы, дернув вниз. С грохотом, подобным раскату грома, его тело ударилось о пол арены, породив еще больше трещин. Следом снова обе призрачные ладони появились над телом парня и обрушились на его грудь, еще сильнее вдавливая его в землю. Кровь вырвалась из его рта, заставляя закашляться. «Может быть, избранный тобой путь и дает тебе больше силы, чем мне, мой?» Но я ни за что не проиграю такому отродью, как ты.